Глава 71. Торговка тортильями. Чтобы вернуть саду его прежний облик, требовалось заново посадить не менее десятка фруктовых деревьев и около сотни кустов. Конечно, можно было бы брать побеги от своих растений, но тогда Юрона преобразится не раньше, чем через полгода, а деревьям так вообще придется расти несколько лет. Поэтому я приняла решение, довольно странное в моем положении — потратить остатки денег на цветы и деревья. Ведь Юрона была не только отелем или рестораном, ее нельзя было представить без сада, поэтому именно в него и следовало вкладываться. Когда дороги открыли для проезда, я наняла водителя-грузовичка, Мигеля, и мы отправились в город. Потратив почти все мои деньги, мы загрузили покупки и поехали обратно. Путь был неблизким, и по пути домой я думала об урагане и о том, что он сотворил с садом. Моё решение отправиться за сотню километров от Юроны частично имело под собой и деловые соображения. Если отель гордится садом, усладой для глаз постояльцев, то надо держать Марку. Но была и вторая причина. Она касалась Лейлы. Вот уже семь лет, как она умерла, но я повсюду ощущала ее присутствие. За короткий период нашего знакомства я прониклась ее пылкой любовью к саду и считала своим долгом поддерживать то, что она создала. Сад был живым существом, требующим каждодневного ухода. «Ничто не длится вечно», — сказала мне как-то Лейла, когда мы гуляли по тропинкам Юроны, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться на то или иное растение. «Отцветают сады, гаснет любовь». Проходит и радость, и печаль. Животные умирают. Дети становятся взрослыми. Главное — научиться принимать перемены с благодарностью. Полюбить жизнь такой, какая она не была прежде. Трудно было приветствовать то, что натворил оползень. Но, расхаживая по питомнику и ставя в тележку горшки с рассадой, я испытала восторг сродни тому, когда я, гораздо более юная, перебирала цветные карандаши в магазине художественных принадлежностей или просматривала на распродаже старые виниловые пластинки. Покупки я оплатила где-то часа в три, и мы с Мигелем взяли курс на эсперансу. А тряска при езде по горной дороге — это вам не болтанка на озере, это гораздо хуже. Когда до дома оставалось всего полчаса езды, а на землю начал опускаться вечер, Прямо посреди дороги мы увидели женщину, торгующую тортильями, и никак ее было не объехать. Выйдя из кабины, Мигель попросил ее сойти на обочину, но та только замотала головой. — Придется обождать, — сказал мне Мигель. — Она с места не сдвинется, пока не распродаст все свои тортильи. — Скажи ей, что я готова их купить, — попросила я, вручив ему несколько банкнот и горсть мелочи. Через минуту Мигель вернулся расстроенный. «Она отказывается», — сказал он. В 9 часов вечера была продана последняя тортилья, и только тогда женщина убрала с дороги складной столик, чтобы мы могли проехать дальше. Когда мы добрались до отеля, в нем не горел свет. Луис, Мария и Элмер спали. Они так наработались после бури, что я не посмел разбудить их. Мигелю предстояло вернуть арендованный грузовичок, но он был забит под завязку. «Как перенести вниз 200 горшков с рассадой?» Я окинула взглядом Мигеля. Он был молод и силен, но вдвоем мы точно не справимся. Мимо по дороге проходила женщина с маленьким ребенком и своей, кажется, мамой. «Вы не хотите подработать?» — предложила я. «Позовите подруг и знакомых, помогите мне вытащить все из машины. Лишних объяснений не требовалось». Местным женщинам редко выпадала возможность заработать, разве что иногда гринго нанимали их в качестве уборщиц. Через десять минут Джозефа привела десять подруг. Они все поняли без слов, распределившись по ступенькам, а две самых крепких женщины забрались в кузов. И закипела работа. Женщины передавали по цепочке горшки с рассадой, а последняя, стоявшая внизу, составляла их на землю. Вот и прекрасно. Теперь можно будет заняться посадками, но это уже завтра. Вот такая у нас получилась ведёрная бригада. Работали женщины бойко, весело переговариваясь и обмениваясь шуточками. Все они пересекались на рынке, в церкви, но никогда не оказывались в ситуации, подобной этой. Ведь сейчас они делали то, чем обычно занимались их мужья. От того-то они так веселились и радовались. В кои-то веки им хорошо заплатят за их труд. К одиннадцати разгрузка была окончена, и Мигель уехал, чтобы вернуть грузовичок хозяину. Вытащив из джинсов последние деньги, я вручила каждой из работниц по 50 гарса, и мы попрощались. Они шли по дороге и еще долго до меня доносились эхом их веселые голоса. На протяжении последующей пары месяцев со мной произошла странная метаморфоза. Мне пришлось восстанавливать Юрону гораздо дольше, чем я предполагала, и все же справилась с этим. В какой-то момент даже нашелся покупатель, что тоже входило в мои планы. А потом грянула буря. Но я не сдавалась, не опустила руки и не сбежала, как в свое время сбежала из Сан-Франциско. Вдруг впервые я почувствовала себя в Юроне своей. Шли недели. Мы перекладывали плитку в доме и на патио, обшивали дом, штукатурили и красили стены, высаживали растения. И все эти недели, а потом и месяцы, я ловила себя на мысли, что никуда не собираюсь уезжать. Мой дом был тут.